Станислав Минин. Камень. Книга пятая. Глава первая. И зачем так неожиданно нас вызывать в пятницу-то вечером? Да еще и в Жуковку поинтересовался Прохору Виталия Борисовича Пафнутьева, сидящего в кресле напротив. У меня в очередной раз свидание сорвалось. Пошлет меня Екатерина, как пить дать пошлет. Пафнутьев покосился на занятую своими делами дежурного адъютанта-императора и спокойно ответил. — Может, по поводу Алексея? Это он в очередной раз, будет что-нибудь учудил? — Да нет, — помотал головой Белобородов. — Сынка мой за двое суток еще ничего не успел натворить. По крайней мере, я про это ничего не знаю. Но еще не вечер, вернее, не ночь, Виталий. А у молодежи опять сегодня-то встреча в ресторане на рышкинах Светская жизнь бьет ключом, — обозначил тот улыбку. «Ладно, ты мне лучше про другое расскажи. Не связан ли сегодняшний наш вызов государю с твоим новым высоким назначением?» «А откуда информация?» — прищурил Спрохор. «Александр еще перед вашим отъездом на границу обмолвился, когда мне последние задачи толстыми ломтями нарезал. Мол, родной канцелярии твое назначение тоже коснется. Просветишь?» Белобородов вздохнул и кивнул. «Если в двух словах, то мое назначение носит чисто формальный характер». «Основная задача государя и использовать в полной мере талант Алексея на благо рода, а меня хотят сделать при нем простым административным работником с широкими полномочиями, типа принеси подай, позвони, договорись, надави. Подробности сам понимаешь, тебе пусть романов рассказывают». «Понимаю и не настаиваю». «Леська как?» — Прохор решил сменить тему разговора. «Я ее уже три недели не видел, успел соскучиться». «Нормально у нее все», — пофнутьев искренне улыбнулся. Через две недели заканчивает с гастролями и начинает готовиться к новогоднему чесу, Заманчивые предложения уже поступают. Особенно после того, как на ее концерте в Сочи появились два великих князя и... Бывший князь Пожарский. Но уж по слухи о связи дочек с великим князем Алексеем Александровичем и говорить не приходится. Я с ней разговаривал на эту тему, так Леська решил ценник за выступление задрать просто до небес. Уверяла, что предложение будет просто море. Рад за нее. Прохор тоже улыбался. Как семья. «Нормально». Общение старых друзей на отвлеченные темы продлилось еще минут пятнадцать, пока адъютант не открыл перед ними дверь в рабочий кабинет императора, в котором, помимо хозяина, находились цесаревич и его родной брат, великий князь Николай Николаевич. Поклонившись, Пафнутиев с Белобородовым после знака хозяина кабинета заняли свободные стулья за приставным столиком. «Итак, начнем», — император оглядел вновь прибывших. «А начнем мы с Белобородова». Прохор Петрович, сегодня я подписал секретный указ о твоем назначении моим помощником. Поздравляю. Благодарю за оказанное доверие, государь, поднялся тот. Отработаешь. И сядь уже, усмехнулся император. Все подробности своего нового назначения и круг обязанностей обсудишь с Александром позже. Подчиняться тоже будешь фактически ему. Теперь же перейдем к господину Пафнутьеву. Император посерьезнел. Виталий Борисович, объясни-ка нам, почему столько лет скрывал, что твоя приемная дочь Алексия является колдуньей? Если Белобородов от удивления открыл рот и немигающим взглядом уставился на его, то вот на лице последнего не проявилось никаких эмоций. Он спокойно поднялся и произнес. — Все просто, государь. Я не хотел для Алексии судьбы ее матери и Прохоровской Ирины. Белобородов после этих слов потемнел лицом, как и цесаревич, а император вскочил и заорал. — Ты что, сукин кот, думал, что я ничего не узнаю? Что твои тайные делишки не выплывут наружу? Думаешь, ты самый умный и хитро сделанный? Хер тебе, Виталька, по всей морде! В роду я определяю судьбу его членов. Я помру, Сашка будет вами рулить по своему разумению. А потом Алексей и его дети. Так было, есть и так будет. И не тебе, Виталька, менять установленные предками условия выживания рода. Сел на жопу ровно!» Рявкнул он, дождался, когда тот подчинится, сам опустился в свое рабочее кресло и продолжил уже более спокойно. «Виталька!» Может, ты все эти годы родного папашку своей приемной дочери толком не искал? По-родственному, так сказать, или искал спустя рукава. Я ж тебя в бутырке сгнаю с сукиного кота. После этих слов, Пафнутев уже вскочил, чуть не опрокинув стул. Не был такого государь, ей-богу, искал эту падлу на совесть. Император только хмыкнул. Редчайшие способности приемной дочери скрыл. С внуком моим без особого разрешения родственником моим дошковым геноцид устроил. Ванюшу колдуна не поймал. Что я еще про тебя не знаю, Виталька? Ах да, еще и с Лешкой спелся на фоне общей трогательной любви к этой вашей Алексии. Чего молчишь? Виноват, ваше императорское величество, — опустил голову тот. Белобородов с жалостью смотрел на и, одновременно быстро обдумывая слова императора и насчет способности Алексея, насчет поиска Вани колдуна. Ту версию, что Виталий запросто мог саботировать мероприятие канцелярии или предупреждать о них отца девушки, отвергать нельзя было ни в коем случае. Да и как, дружок, вместе с Леськой его провели, скрыв то, что девушка колдунья? Еще и Лешка, подлец малолетний, не намекнул ни словечком. А уж он-то точно про Леську все знает. «И как нам теперь тебе верить, Виталька?» — продолжил тем временем император. «После таких-то залетов». «Не хочешь узнать, кто тебя не побоялся, грозного такого и сдал с потрохами?» «Очень хочу, государь», — кивнул Пафнутьев, поняв, что наручники на него пока надевать не собираются. «Хорошо», — птично улыбался император и нажал кнопку интеркома. «Пусть зайдет». Дверь кабинета открылась, присутствующие вернулись и... Стул Белобородова отлетел в сторону, а в руках его появились два огненных меча. Не отставал и их со своими ледышками. «Добрый вечер, ваше императорское величество!» Иван Колдун невозмутимо поклонился императору. «Ваше императорское высочество, Прохор Виталий, очень рад вас видеть!» «Какого хрена?» — зашипел Пафнутьев. «Какого?» «Сядьте оба!» — прикрикнул император. «И держите себя в руках!» Он проследил, чтобы его приказ был выполнен. «Ваня, вон там пока устраивайся. Дружкам твоим лучшим надо время дать на прийти в себя». Колдун также невозмутимо уселся на краешек дивана в зоне, предназначенной для неформального общения императора с посетителями. Продолжим. Николай посмотрел на старшего сына. Саша, теперь проверку нашего колдуна можешь проводить по полной программе с использованием всех ресурсов тайной канцелярии. Проверку будешь курировать лично. До завершения проверки Иван поступает в распоряжение моего нового помощника Прохора Белобородова. Воспитатель императорского внука поморщился, но промолчал. Дальше. Все в курсе покушений на Алексея. Заказчик до сих пор не установлен, а посему его охрану надо усилить, во избежание, так сказать. Дворцовые работают, как и канцелярии, но в покушении принимал участие колдун, и мы не можем не учитывать сей факт. Иван, твои твоей функции, помимо охраны, войдет и соответствующее обучение Алексея этим вашим колдунским премудростям. Справишься? Справлюсь, государь, кивнул тот. Тем более, что это обучение уже фактически началось, колдун усмехнулся. Добро. Император повернулся к Белобородову. «Прохор, к тебе в подчинении передается и Алексия, а Иван займется ее обучением тоже». «Государь», — не вытерпел Пафнутьев, — «Алексия не готова, да на ней еще этот певческо-патриотический проект». Виталий Борисович посмотрел на цесаревича, ища поддержки, но так ее и не нашел. Тот только демонстративно вздохнул и отвел глаза. Зато возбудился император. «Виталька, не доводи до греха!» Еле сдерживал он свое раздражение. — Лучше молчи, пока я окончательно в тебе не разочаровался. — Виноват, государь, — опять опустил голову тот. — Теперь перейдем к частностям. — Ваня, возвращаю тебе личное дворянство, как и право ношения всех наград. Колдун вскочил и глубоко поклонился. — Будешь хорошо трудиться на благо рода, получишь дворянство потомственное, как и твой дружок Прохор. Понимаешь, что это будет значить для твоей дочери? — Костями лягу, государь, — сказал колдун и вновь глубоко поклонился. Пафнуть же заскрежетал зубами, а император с видимым удовольствием наблюдал за реакцией фактического главы тайной канцелярии. Отлично. Вроде все обсудили, все порешали, никого больше не задерживаю. Николай дождался, пока все встанут. Секундочку. Он нажал кнопку на интеркоме. Дворцовых давай. Буквально через несколько секунд открылась дверь, и в кабинет зашли четверо дворцовых, которые сразу же направились к Пафнутиеву. Виталька, поедешь в бутырку, усмехнулся император. Посидишь, отдохнешь от напряженной работы, подумаешь над своим поведением, в себя, наконец, придешь. Чего застыл ты? Ручонки для наручников вытягивай. Или, думал, для тебя какие-то исключения с преференциями будут?» Пафнути в гордо выпрямился и протянул вперед руки, на которых дворцовый сноровисто защелкнули наручники. «Орел, ничего не скажешь», — продолжал улыбаться император. «Ишь, как расхорохорился». «Ну ничего, посмотрим, как ты через недельку тянуться будешь», — он махнул рукой. «Уводите». И не забудьте нашего грозного виталь Борисовича по длинному маршруту до черно-решетчатой кареты провести, чтобы как можно больше людей его в модных блестящих аксессуарах видели и понимали, что неприкасаемых у нас нет. Когда за пафнути его моего конвоем закрылась дверь, император уже серьезно посмотрел сначала на слегка бредного Прохора, а потом на Ивана. — Намек, поняли? Оба двое. — Да, Ваше императорское величество. — Ваня, если снова сбежишь, за тебя в бутырку поедет дочь. Свободны, опричники. Выясняйте отношения, кинулся Саревич, ставив бутылку коньяка со стаканами на столик, разделявший усевшихся в кресло прохора Ивана. А сам вернулся за свой рабочий стол и сделал вид, что занялся разбором бумаг. Первым инициативу проявил колдун. Он разлил коньяк и поднял свой бокал. Со свиданияцем, что ли, прошка? Ага, буркнул тот. Они пригубили, и колдун продолжил. Ты не обижайся на меня, Прошка, я тогда злой был, сил не рассчитал. — Не рассчитал? — зашипел тот. — Это Сашки ни хрена не было. Он кивнул в сторону хозяина кабинета. — А мы с Виталькой два дня пластом отлеживались. Напомни тебе, Ванюша, что ты нам тогда наговорил и чем угрожал? Или сам из памяти выудишь? — Вы жену мою отказались у китайцев отбивать, начал повышать голос колдун, а Прохор Александр на физическом уровне почувствовали угрозу чтобы еще десяток человек положить в лес, цесаревич. Мне казалось, Ваня, что мы этот вопрос с тобой закрыли. Закрыли. Махнул рукой тот, и угроза пропала. Головой-то я все понимаю, и тогда понимал, а сердцем принять не могу. До сих пор. И Прохор тогда тоже очень хорошо понимал, когда он свою невесту похоронил, и эти свои зверства начал устраивать. Я рот и родину не предавал! Стакан в руке белобороду рассыпался мелкой крошкой. «Не смей меня с собой на одну доску ставить!» «Я и не ставлю. Так, очевидные вещи, говорю», — колдун опустил голову. «Как жить-то дальше будем, прошка?» «В рамках должностных инструкций», — буркнул тот. «Государь приказал тебе идти под мое начало, вот и пойдешь. Деваться некуда, Государь всяк виднее». «Это да. С клещом нехорошо получилось», — усмехнулся Иван. «А я его с сыновьями хотел познакомить. И вас с Алексией тоже». — С какими еще сыновьями, Ванюша? — поднялся за стола цесаревич, а Белобородов прищурился. — С Кузьминым Прохором Ивановичем восьми лет и Кузьминым Виталием Ивановичем шести, — улыбался колдун. — Ты, Саша, не обижайся на меня. Если боженька еще даст детей, я мальчика Александром назову, а девочку Александры слово даю. — И почему я о твоих сыновьях узнаю только сейчас? — нахмурился цесаревич. — Мало ли, что могло случиться, — продолжал улыбаться Иван. А тут меня в рот, вроде как обратно приняли дворянство с наградами вернули, а потомственное посулили. Вот я тебе и сообщаю подробности своей личной жизни. Дети подросли, решил их легализовать, опять Буркун Белобородов. Ты своих сначала со своей Катенькой задел, а потом же рассуждай на эту те... Рывок к колдуну прямо через стол закончился для Прохора неудачно. Иван успел уйти с линии атаки и погасить Белобородова прямо в полете. Тело с глухим стуком приземлилось на наборный паркет. Ни хрена не меняется! Только вздохнул Саревич. Как дети малые, столик вон, насквозь антикварный сломали. Ваня, посади его обратно в кресло, а когда очухается, извинись. Будет исполнен, твое императорское высочество. Иван поднял прохоро и начал устраивать того в кресле. Государне, пафнуть его в наручниках дворцовый увезли? Одна из валькирий прижала ладошку к рту. «Куда увезли?» — не сразу поняла императрица. «Как куда? Его в одно место могли в наручниках увезти?» «Да прыгал Светалька. протянула Мария Федоровна и задумалась. «И почему Николай мне об этом ничего не сказал? Ладно, иди, а я подумаю, как из этой ситуации пользу извлечь». Валькирия аккуратно закрыла дверь и поморщилась. Она нисколько не сомневалась, что они с напарницей скоро получат от императрицы очередное поручение, крайне сомнительного содержания.